Новые предложения. Бирмингем, Алабама. Руфи приехала как раз к обеду, за которым они с Эвелин обменялись последними новостями. Ты говорила, нам надо что-то обсудить, напомнила Руфи. Эвелин улыбнулась. Да, я тут кое-о чём маленько поразмыслила. О чём же? О нас с тобой и нашей ситуации. Мы же обе вдовы. Печальная правда. Скажи, ты допускаешь, что когда-нибудь снова выйдешь замуж? Не допускаю. Такого, как Брукс, мне уже не найти. Для меня он один единственный. А как у тебя в этом плане? Абсолютно исключено. Мне нравится одиночество. Кроме того, мужчины моего возраста высматривают себе молоденьких цыпочек или няньку. Верно подмечено. Ну так что мы будем делать с остатками наших жизней? Руфи взглянула удивлённо. Странно, что об этом спрашиваешь ты. У меня с идеями пусто, зато у меня густо. Допивай чай и поехали. Всю дорогу с лица Эвелин не сходила широкая улыбка, всё больше разжигавшая любопытство Руфи. Она пока ещё неважно ориентировалась в Бермингеме, однако заметила, что машина покинула центр и петляет по окрестностям. Куда ты меня везёшь? «Обратно в Джорджию? Скоро увидишь!» Следуя указаниям навигатора, Эвелин свернула налево и, проехав по узкой щебёночной дороге, остановилась неподалёку от железнодорожных путей. «Приехали!» Руфи огляделась. Вокруг ничего, кроме мусора и кучки старых зданий, задушенных вьюнком. «Я поняла, ну куда?» «Вылезай, сейчас узнаешь!» Руфи выбралась из машины. "Добро пожаловать в полустанок", провозгласила Эвелин. "Что? Не может быть, это полустанок? Боже мой, ты не ошибаешься? Ничуть. Да ведь я его купила. Что? Это моя собственность". Руфи посмотрела на горы мусора и заросли сорняков. "Ну зачем она тебе? Видишь ли, Мы обе ищем себе какое-нибудь занятие. Так давай возродим старое кафе-полустанок, а то и весь городок. Наверное, Баду идея понравится. Конечно, он будет в восторге. Но как это сделать? Тут же все в развалинах. Легко. Я дала команду своим ребятам, В архитектурном управлении они раздобудут оригинальные чертежи застройки, по которым мы что-то отреставрируем, что-то возведём заново. Серьёзно? Ну, что скажешь? Затея обещает быть интересной. Я понимаю, проект большой, но нам по силам. На это, наверное, потребуется уймы денег. "Пустяки, дорогуша", отмахнулась Эвелин. У меня полно средств для инвестиций. Деньги должны работать, а не лежать в банке. Правда? А то твой талант декоратора вернёт городу былый облик и даже сделает его ещё краше. Думаешь, мы справимся? Уверена. Сейчас мы стоим посреди неведомо чего, но вот проложим новые дороги, и народ сюда повалит валом. Через год другой здесь будет новенький город с обняками и многоквартирными домами. В глазах Руфи полыхало благоговение. Эвелин, ты не перестаёшь меня изумлять. Однако тебе придётся переехать в Бирмингем на год как минимум. Сможешь? Конечно, смогу. Вот так начался проект Возрождение полустанка. На следующий день, когда состоялась встреча с подрядчиком, Руфи уже загорелась идеей до «да нельзя. «Какая же это радость для папы! Он так хотел побывать на родине, которой больше нет. Чуть не погиб, пока ее искал. Вообрази, как он будет счастлив, вновь увидит старое кафе, а то и весь городок!» «Вот уж он удивится!» Руфи испустила глубокий вздох. «Так хотелось чем-нибудь его порадовать!» Ему уже много лет, нас ждёт разлука навсегда, но теперь благодаря тебе я могу что-то сделать для него. Лучшего подарка просто не придумать. "Я согласна", кивнула Эвелин. "Только ничего ему не скажем, пока всё не приведём в порядок. И вот уж тогда он получит сюрприз".